«Ах, ублобили житьё!» Стоило опустить в прорезь двадцатидолларовую платиновую монету, аналитик, полсекунды помедлив, встрепенулся, поднял на посетителя исполненный обходительности взгляд, развернул к нему кресло и вынул из ящика стола продолговатый ярко-жёлтый отрывной блокнот с ручкой. «Доброе утро, сэр», — сказал он. «Можете начинать?» Hello, доктор Джонс». Надеюсь, не тот самый доктор Джонс, автор исчерпывающей биографии Фрейда, написанной около века назад, с нервозным смешком прибавил посетитель Прозебающий в бедности, имея дело с новыми, полностью гомеостатическими моделями психоаналитиков он явно не привык. Промычал он, мне как с чего начать. Спонтанные ассоциации, рассказ о прошлом, или. Для начала, пожалуй, поведайте, кто вы. «Ундварум мих. И почему остановили выбор на мне?» — предложил доктор Джонс. Джордж Мюнстер, 4-я галерея, строение ВЭФ-395, Сан-Франциск, кондоминиум, учрежден в 1996 -м. «Рад познакомиться, мистер Мюнстер!» Пожимая протянутую доктором Джонсом руку, Джордж Мюнстер обнаружил, что ладонь его нисколько не холоднее человеческой. В меру мягка, однако крепка, сильна по-мужски. «Понимаете», — продолжил он, — «я отставной солдат, ветеран войны. За это и квартиру в кондоминиуме в F-395 получил, по ветеранской льготе». «О да, как же, как же». Мерно, негромко, тикая, засекая затраченное на посетителя время, откликнулся доктор Джонс. «Война с блобелями!» «Точно! Я с ними три года отвоевал», — подтвердил Мюнстер, нервно приглаживая длинные, темные, изрядно приедевшие волосы. Из ненависти к блобелям пошел на войну добровольцем. И лет-то всего 19, и работа была хорошая, но первым делом священный долг, очистка родной системы от блобелей. «Вот как!» — кивая в такт. Тиканью часового механизма хмыкнул доктор Джонс. «Воевал я исправно», — продолжал Джордж Мюнстер. «Две медали, благодарность приказе, капральское звание за то, что в одиночку зачистил спутник наблюдения, набитый блобелями битком. Сколько их там было, точно мы так и не поняли. Блобели, они же то делятся надвое, то сливаются из двух в одного. Пойди тут сосчитай». Казалось, нахлынувшие чувства комом застряли в горле. Даже воспоминания, даже рассказы о прошлом рвали душу на части. Осёкшись, Джордж Мюнстер опустил голову на изголовье кушетки, расслабился, закурил. Блобили. Тысячи лет назад, прибывшие из иной звездной системы, вероятнее всего, с Проксимы, они заселили Марс и Титан, где добились немалых успехов в сельском хозяйстве. Продукты эволюционного развития обыкновенной одноклеточной амебы, довольно крупные, обладавшие высокоразвитой нервной системой, однако так и оставшиеся амебами с псевдоподиями вместо конечностей, размножающимся бинарным делением, инопланетные создания казались большинству тиранских колонистов откровенно отталкивающими. Причиной войны с ними стали разногласия в экологических предпочтениях. Департамент внешнеэкономической помощи ООН пожелал изменить состав атмосферы Марса, сделав ее более пригодной для колонистов Стерры. Разумеется, марсианским колониям Блобелей перспективы таких перемен пришлись не по вкусу. С этого ссора и началась. Но половину воздушной оболочки, ясное дело, не изменить. Броуновское движение есть Броуновское движение, — рассеянно подумал Мюнстер. Не прошло и десяти лет, как измененная атмосфера окутала всю планету, чиня Блобелем бесчетные, по собственным их утверждениям, неудобства и беды. В отместку космическая армада Блобелей, приблизившись к Терри, разместила на ее орбите сложный автоматический комплекс спутников, предназначенных для постепенного преобразования терранской атмосферы, однако довести преобразование до конца Блобелям так и не удалось. За дело взялось военное ведомство Он спутники Блобелей уничтожили самонаводящимися ракетами, и война заполыхала вовсю. «Скажите, мистер Мюнстер, в браке вы состоите?» — осведомился доктор Джонс. «Нет, сэр», — содрогнувшись, ответил тот. «И, словом, когда я закончу рассказ, вы сами поймете, в чем дело». «Понимаете, доктор», — заговорил он, загасив окурок от донышка пепельницы, «честно признаться, войну я закончил тиранским разведчиком, шпионом, был переведен в разведслужбу приказом за отвагу на поле боя. Сам на такой перевод не напрашивался». «Понимаю», — негромко пробормотал доктор Джонс. «Да ну», — в запальчивости вскричал Мюнстер. — А известно ли вам, что в наши дни требуется тиранина для успешного внедрения к блабелям? Да, мистер Мюнстер, — кивнув, подтвердил доктор Джонс. — Вам пришлось отказаться от человеческого облика, принять отталкивающее обличие типичного блобеля. Мюнстер, умолкнув, нахмурился, в бессильной злости сжал кулаки. Долгое время воцарившуюся в кабинете тишину нарушало лишь мерное тикание доктора Джонса. Под вечер, вернувшись к себе в небольшую квартирку на четвертой галерее строения ВФ-395, Мюнстер откупорил солидную пятую часть галлона бутылку «Титчерс», уселся за стол и припал губами к кружке с налитым в нее виски. Сил не осталось даже на то, чтобы достать бокал с полки над кухонной раковиной. Что дал нынешний визит к доктору Джонсу? На его взгляд, ровным счетом, ничего. Только здорово подточил и без того скромные финансы. Почему скромные? А вот почему. Несмотря на все собственные старания, на все старания медиков из Бюро медицинской помощи ветеранам войны при ООН, Джордж Мюнстер до сих пор почти на 12 часов в сутки принимал прежний военных времен облик Лобеля. Бесформенной студенистой массы вроде громадной амебы. Прямо посреди собственной квартирки в ВФ-395. Стоило ли удивляться, что все его доходы ограничивались скудной пенсией от военного ведомства? Найти работу он просто не мог. Как только его хоть куда-нибудь брали, нервное напряжение вынуждало организм преобразиться, не сходя с места, на глазах у нового работодателя и коллег. Ясное дело, завязать нормальные рабочие взаимоотношения подобные фокусы вовсе не помогали. И вот теперь около восьми вечера Джордж Мюнстер снова почувствовал давно знакомую, привычную, ненавистную близость преображения. Поспешно допив скотч, он опустил кружку на стол, заскользил вниз однородной массой, оседая на пол. Видеофон разразился звонком. «Я не могу ответить!» — крикнул он ретранслятор видеофона уловив его раздраженный вопль переслал ответ звонящему окончательно превратившийся в прозрачную студенистую лужу посреди ковра мюнстр потек к аппарату видеофон несмотря на отповедь продолжал звонить и в сердце мюнстера буйно вскипела ярость еще и снег кстати зазвонившим видеофоном изволь разбираться мало ему других бед добравшись до аппарата он выпустил псевдоподию Сдернул с рычага трубку и из последних сил преобразил часть полужидкого тела в подобие примитивного органа речи, позволявшего худо-бедно издавать хоть какие-то звуки. Я занят, глухо басовито прогудел Мюнстер в микрофон. Позвоните позже. Завтра, завтра звоните, с утра, мысленно прибавил он. С утра, когда я наконец снова приму человеческий облик. В квартире сделалось тихо. Тяжко вздохнув, Мюнстер перетек к окну и там, поднялся кверху студенистым столбом, выглянул наружу. На его внешней оболочке имелся участок, чувствительный к свету, позволявший, даже не обладая настоящими органами зрения, со щемящей тоской в сердце полюбоваться заливом Сан-Франциско и мостом через пролив Золотые ворота и обширной красочной игровой площадкой для малышей, устроенной на острове Алькатрас. А, провались оно все!» — с горечью думал он. «Не жениться я не могу, не даже просто жить по-человечески. Какая тут жизнь, когда, по милости крупных шишек, из военного ведомства с самой войны каждые сутки превращаешься черт знает во что!» Соглашаясь отправиться на задание, он даже не подозревал, что последствия останутся с ним навсегда. Наоборот, его уверяли, будто все это только временно, до завершения и прочие обчекаемые пустопорожние слова. «Временно, ну да, конечно», — в бессильной ярости думал Мюнстер. «Двенадцатый год мучаюсь». Ясное дело, подобная жизнь жутко давила на психику, создавая кучу проблем. Отсюда и визит к доктору Джонсу, Видеофон снова разразился звонком. «Окей», — буркнул Мюнстер и грузно, с трудом, рывками потек к аппарату. «Поговорить со мной, значит, желаешь», — бормотал он, подползая все ближе и ближе. В облике Блобеля путь от стены до стены и тесный гостиной становился мучительно долгим походом, целым событием. «Ладно, поговорим». «Можешь даже включить экран и полюбоваться мной!» Добравшись до видеофона, он щелкнул тумблером, позволявшим не только слышать его, но и видеть. «Гляди, гляди хорошенько!» — проворчал Мюнстер, представ перед объективом видеокамеры во всей своей амебообразной красе. «Прошу извинить меня за то, что беспокою вас дома», — мистер Мюнстер раздался в наушнике голос доктора Джонса. «Особенно в такой э, неловкий момент. Однако гомеостатический психоаналитик выдержал паузу. Однако я, прозмыслив над проблемой вашего, скажем так, заболевания, кажется, сумел подыскать решение. По крайней мере, частичное». «Что?» — удивился неожидавший подобного Мюнстер. «Хотите сказать, медицинская наука дошла до...» «Нет-нет», — поспешно перебил его доктор Джонс. «Не забывайте, Мюнстер, физические аспекты медицины вне моей профессиональной сферы. Вы ведь приходили проконсультироваться со мной по поводу психологической реабилитации, а значит...» «Постойте, сейчас я приду к вам, тогда и поговорим». — выпалил Мюнстер, но тут же вспомнил, что в облике Блобеля, хоть городок и невелик, не доползет до кабинета доктора Джонса даже за двое суток. — Простите, Джонс, — в отчаянии продолжил он, — вы сами видите, с какими трудностями я вынужден сталкиваться каждый день. начиная с восьми вечера и почти до семи утра из квартиры мне в ходу нет никуда, даже к вам за консультацией и помощью. «Спокойствие, мистер Мюнстер», — прервал его доктор Джонс. «Я как раз пытаюсь сообщить вам кое-что обнадеживающее. Известно ли вам, что подобными преображениями страдаете не вы один?» «Еще бы», — уныло подтвердил Мюнстер, знавший все факты и цифры касательно собственного заболевания на зубок. «За время войны в Глобеле успели переделать общим счетом 83 человека». В живых из этих 83 остался 61. И сейчас у нас существует организация Сообщество ветеранов чудовищных войн с пятью-десятью членами. Я тоже в ней состою. Собираемся дважды в месяц, превращаемся в разум, и. Ладно, до свидания, доктор. Пробормотал он, приготовившись дать отбой. На душе сделалась гаже прежнего. Двадцатку выложил. А что получил взамен избитые истины? Однако доктор Джонс возбужденно зажужжал сервоприводами. Министр Мюнстер, речь вовсе не о других тиранах. В поисках решения вашей проблемы я изучил вопрос всесторонний и обнаружил вот что. Согласно данным о военнопленных из библиотеки Конгресса, за время войны нашей контрразведкой было выявлено и арестовано 15 шпионов-блобелей, преображенных в людей. Понимаете, к чему я веду? «Нет», — поразмыслив, признался тот. «Такое ощущение, будто любые попытки помощи ввергают вас в психический ступор», — проворчал доктор Джонс. «Сделаем мюнстер вот как. Будьте завтра у меня в кабинете к одиннадцати утра. Тогда о решении вашей проблемы и поговорим. До встречи». «Вы уж извините, доктор, в обличии Блобеля я действительно туговато соображаю». Устало ответил Мюнстер и здорово озадаченный повесил трубку. Допустим, в эту самую минуту по Титану разгуливают 15 блобелей, обреченных на существование в облике человека, и что с того? Как ему это поможет? Ладно, наверное, завтра в 11 все выяснится. На следующий день, твердым шагом войдя в приемную доктора Джонса, он обнаружил в уголке на диване, за чтением Fortune молодую, необычайно красивую девушку. Автоматически подыскав место напротив, Мюнстер устроился поудобнее, прикрылся развернутым номером Fortune и принялся с упоением разглядывать незнакомку. Высветленные до волосы, стильно собранные в хвост на затылке, стройные ноги, небольшие изящные локти, отчетливые правильные черты лица, неширокие, сужающиеся к кончику носа ноздри, Ясные глаза, проницательный умный взгляд. «Ну и красавица», — подумал Мюнстер, таращаясь на девушку во все глаза. Вдруг незнакомка вскинула голову и, в свою очередь, спокойно, уверенно оглядела его самого. «Скучноват прием ждать», — растерянно пробормотал Мюнстер. «Вы часто бываете у доктора Джонса?» — припопытствовала девушка. «Нет», — признался он. «Я здесь всего второй раз». «А я впервые», — продолжила девушка. «Обычно я хожу к другому, полностью гомеостатическому электронному психоаналитику, принимающему в Лос-Анджелесе, но вчера вечером мой аналитик доктор Бинг вдруг позвонил и велел с утра прилететь сюда на прием к доктору Джонсу». «Как этот Джонс, на ваш взгляд?» э -э, «По-моему, дело знает», — промычал Мюнстер. «Хотя это еще предстоит проверить», — подумал он про себя. «Именно это нам пока и неизвестно». Дверь в кабинет распахнулась, и в приемную выглянул доктор Джонс. Мисс Ара Смит, мистер Мюнстер, заговорил он поочередно, кивнув девушке и Джоржу. Будьте любезны, пройдите оба ко мне. Кому же из нас тогда платить 20 долларов? осведомилась мисс Арасмит, поднимаясь с дивана. Однако аналитик, отключившись, умолк. Ладно, я заплачу решила мисс Аросмит и сунула руку в сумочку. Нет, нет, запротестовал Мюнстер. Позвольте мне. Пошарив в кармане, он скормил психоаналитику двадцатидолларовую монету. "Да вы истинный джентльмен, мистер Мюнстер", отметил доктор Джонс и широко улыбаясь подтолкнул обоих к дверям кабинета. "Будьте любезны, присаживайтесь. Прошу, мисс Арасмит, Позвольте объяснить мистеру Мюнстеру суть ваших Проблем. Мистер Мюнстер, мисс Арасмит Блобель. Мюнстер только и смог что вытрачить глаза. На данный момент, сами видите, пребывающие в человеческом облике, продолжал доктор Джонс, в состоянии непроизвольной реверсии. Во время войны она действовала в тиранских тылах и, выполняя задание военной лиги Блобелей, была разоблачена, содержалась в плену, однако война завершилась до того, как ее успели придать суду и вынести приговор. «Да, меня освободили», — негромко, старательно, сохраняя ровный тон, подтвердила мисс Арасмит. «В облике человека. Я осталась здесь. Постыдилась возвращаться на титаны». На этом ее голос дрогнул. «Для Блобеля из высшей касты подобное состояние сопряжено с немалым позором», — пояснил доктор Джонс. Мисс Ара Смит, комкая в кулаке крохотный носовой платок ирландского полотна, кивнула, выпрямилась, расправила плечи. «Вы совершенно правы, доктор. После я навещала Титан, консультировалась с нашими светилами медицины, и после продолжительных дорогостоящих процедур им удалось добиться моего возвращения в прежний вид, но только на время. Примерно на...» Тут она снова слегка запнулась. «Примерно на шесть часов в сутки». «Остальные три четверти суток я провожу такой, как сейчас». Поспешно склонив голову, она коснулась платком уголка правого глаза. «Бог ты мой!» — запротестовал Мюнстер. «Да вам, считайте, невероятно повезло. Человеческое тело превосходит тело Блобеля по всем статьям. Уж я-то знаю. В виде Блобеля даже ходить как следует невозможно». Ползаешь, будто медуза громадная. Скелет ведь нет, а бинарное деление? Убожество, полное убожество по сравнению с нашим тиранским, ну, понимаете, способом размножения, — пояснил он, слегка покраснев. Ваши периоды пребывания в человеческом виде пересекаются примерно на шесть часов в сутки, не прекращая тикать, — заметил доктор Джонс. А периоды пребывания в виде блобели еще на час. Таким образом, вы семь часов из двадцати четырех проводите в одинаковом облике. Семь часов, по-моему, вовсе не так уж плохо, если вы понимаете, к чему я. Закончил он, поигрывая блокнотом и ручкой. «Но ведь мы с мистером Мюнстером естественные враги», поразмыслив, напомнила мисс Арасмит. Э -э, «Когда это было? Война давно кончена», — возразил Мюнстер. «Вот именно», — поддержал его доктор Джонс. Конечно, мисс Аросмит по сути своей блобель, а вы, Мюнстер, тиранин, однако вы оба изгои для обеих культур, живете в подвешенном двойственном состоянии, посему страдаете прогрессирующим размыванием идентичности собственного «я». Рискну предположить, что итогом подобной деградации станет серьезное психическое расстройство, если только вы не сумеете наладить взаимоотношения. На этом психоаналитик, подчеркнув сказанное многозначительным жестом, умолк. «По-моему, нам очень и очень повезло, мистер Мюнстер», — негромко сказала мисс Ара Смит. «Доктор Джонс прав, мы с вами проводим в одном и том же виде по семь часов в сутки, и все это время вполне можем радоваться жизни вдвоем, не прозябая в вынужденном одиночестве». С надеждой улыбнувшись Мюнстеру, девушка одернула поло-пальто. Определенно, фигурой она обладала прекрасной что как нельзя лучше подчеркивало платье с довольно глубоким вырезом. Мюнстер задумался, не сводя с нее изучающего взгляда. «Дайте ему поразмыслить, не торопите», — посоветовал девушке доктор Джонс. Анализ его психического склада свидетельствует, он непременно поймет все как надо и сделает правильный выбор. Послушно умолкнув, мисс Сара Смит снова одернула пальто и промокнула носовым платком уголки огромных карих глаз. С тех пор миновал не один год, и вот однажды в кабинете доктора Джонса раздался телефонный звонок. «Добрый день, сэр или мэм. Если вам угодно со мной побеседовать, будьте добры, переведите на мой счет 20 долларов, как обычно ответил он». «Послушайте, Джонс!» — повелительно резко откликнулся мужской голос в наушнике. «С вами, говорят, из юридического ведомства Он Нам платить по 20 долларов за беседу с кем-либо ни к чему, так что включайте-ка свою механику да поживее». «Слушай, сэр», — ответил доктор Джонс и, щелкнув спрятанным за ухом рычажком, переключился в бесплатный режим. Вы ли в 2037-м дали совет вступить в брак некоему Джорджу Мюнстеру и Вивиане Арасмит, ныне миссис Мюнстер? — Да, — подтвердил доктор Джонс, сверившись с встроенными блоками памяти. — А в чем, собственно, анализировали ли вы юридические последствия их решения? — Ну, это, знаете ли, не моя забота, — слегка опешив пробормотал тот. Известно ли вам, что за рекомендацию любых действий, противоречащих законодательству Объединенных Наций, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности?» «Но ведь браки тиран с блобелями законом не запрещены». «Ладно, доктор», — смилостивился правовед из ООН. «Так и быть, я удовольствуюсь ознакомлением с их анамнезами». «Совершенно исключено», — отрезал доктор. «Это же нарушение врачебной этики». В таком случае мы заручимся ордером и реквизируем историю болезни. «Пожалуйста», — буркнул доктор Джонс и потянулся к рычажку за ухом, намереваясь отключиться. «Постойте. Возможно, вам интересно будет узнать, что на данный момент у мюнстров четверо детей. В соответствии с законом Менделя, законом расщепления признаков, состав потомства строго следует соотношению 1-2-1. «Мальчик-гибрид, девочка-гибрид, девочка-тиранка». И вот тут возникает проблема юридического свойства. Верховный совет Блобелей утверждает, что чистокровная девочка Блобель — гражданка Титана, а также призывает в качестве жеста доброй воли передать под юрисдикцию совета одну из двух гибридных особей, объяснил правовед из ООН. «Видите ли, брак Мюнстров распадается, оба подали на развод» и по каким законам следует разбирать их дело — вопрос весьма непростой. «Да уж, пожалуй», — согласился доктор Джонс. «А по какой же причине распался их семейный союз?» «Не знаю и знать, откровенно говоря, не хочу. Возможно, из-за того, что оба взрослых и двое из четырех детей ежедневно превращаются то в блобели, то в тиран, и обстановка в семье накалилась сверхмерым». «Хотите дать им совет психологического толка? Пригласите их на консультацию». «Всего хорошего», — буркнул правовед из ООН и дал отбой. «Уж не ошибся ли я, посоветовав им пожениться?» — задумался доктор Джонс. «В таком случае надо бы разыскать их, по крайней мере, из соображений этики». Раскрыв телефонную книгу Лос-Анджелеса, он принялся листать раздел на букву «М». Шесть лет совместной жизни дались Мюнстерам нелегко. Вначале Джорджу пришлось переехать из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Там они с Вивианной свили семейное гнездышко в квартире из трех комнат вместо двух. Вивианне, проводившей в человеческом облике три четверти суток, удалось подыскать работу в пятом лос-анджелесском аэропорту. Однако пока она, при всем честном народе, ничего не боясь, не волнуясь, информировала пассажиров о расписании рейсов реактивных лайнеров Джордж. Пенсия Джорджа не превышала четверти жаловни жены, и этот факт больно ранило его чувства. Дабы хоть как-то исправить положение, он начал искать способы заработка на дому. Наконец, в одном из журналов обнаружилась вот такая заманчивая реклама. «Быстрая прибыль, не выходя из кондо. выращивая дома гигантских лягушек с Юпитера». Способны прыгать на 80 футов в длину. Верные победители в лягушачьих бегах, где устроение таковых разрешено законом. И вдобавок, одним словом, в 2038-м Джордж Мюнстер приобрел первую пару лягушек, импортированных с Юпитера, и, предвкушая быструю прибыль, начал разводить их прямо в собственном кондоминиуме, в уголке подвала, предоставленном ему Леопольдом частично гомеостатическим осмотрителем здания, безвозмездно. Увы, в условиях сравнительно невысокой тиранской гравитации лягушата действительно без труда покрывали одним прыжком немыслимое расстояние, и подвал оказался для них безнадежно тесен. Рикошетившие от стены к стене, словно зеленые шарики для пинг-понга, лягушата вскоре передохли все до единого. А Джордж окончательно убедился, чтобы не утверждала реклама, подвальный уголок в моноквартирном солодении Дек 604 для разведения этих проклятых тварей не подойдет. Примерно в это же время у них с Вивианной родился первый ребенок. Оказавшийся чистокровным блобелем младенец оставался комком в студенистой массы 24 часа в сутки, и сколько Джордж не ждал, чтобы он хоть на минутку Сделался человеком все зря. По этому поводу он, как только оба супруга приняли человеческий вид, устроил Вивиане серьезный скандал. «И как мне считать эту чуждую форму жизни родной?» Обескураженный, изрядно напуганный, осведомился он. «Почему доктор Джонс не предвидел такого фокуса? Может, ребенок то только твой, а? С виду, как есть ты и Глаза Вивианны заблестели от навернувшихся слез. Как это понимать, как оскорбление? Еще бы, черт побери! Мы же дрались с вами, тварями, насмерть! Привыкли считать вас ничем не лучше португальских хвостоколов. Мрачный, как туча, Джордж Мюнстер надел пальто. До штаб квартиры ветеранов чудовищных войн прокачусь, сообщил он жене, «Пиво с ребятами выпью. Вскоре он, с радостью оставив квартиру, уже ехал к старым боевым товарищам. Штаб-квартира ВЧВ занимала ветхое бетонное здание в деловом центре Лос-Анджелеса, выстроенное еще на исходе XX века и отчаянно нуждавшиеся в покраске. С финансами у ВЧВ было туго, так как большинство членов общества, подобно Джорджу Мюнстеру, Жило на пенсию от ООН, однако в штаб-квартире имелся и бильярдный стол, и старенький трехмерный телевизор, и несколько дюжин плёнок с популярной музыкой, а ещё шахматная доска. Обычно Джордж, попивая пиво, играл с товарищами в шахматы. Хоть в человеческом виде, хоть в виде блобеля. Уж здесь-то ни то, ни другое никого не смущало. На сей раз он сел за шахматы с Питом Раглсом, таким же ветераном войны, как он сам, и вдобавок к женатым на блобельше, подобно Вивиане, преображенной в женщину. «Не могу я так дальше, Пит. Ком студня вместо ребенка. Ну, это же надо, а? Всю жизнь детишек мечтал завести. А что получил? Тварь вроде медузы, выброшенной на берег». Пит на данный момент, тоже в человеческом виде, отхлебнул пиво. Черт тебя дери, Джордж». Согласен, положение не из приятных, но ты же знал, во что ввязываешься, когда женился на ней. Не вешай носа. Согласно закону Менделя, следующий ребенок должен... — Да ты пойми, — перебил его Джордж, — суть в том, что я жену собственную больше не уважаю. За человека ее считать не могу, и себя самого тоже. Оба мы твари, не люди! выкрикнул он залпом, осушив кружку до дна. Пит, призадумавшись, поднял взгляд к потолку. «Однако, с точки зрения Блобеля...» «Слышь, ты на чьи вообще стороне?» — возмутился Джордж. «Не ори на меня», — поризонил его Пит, «а то в зубы схлопучешь». Разъяренный Джордж бросился на него с кулаками, но, к счастью, Пит в последний момент обернулся Блобелем и нисколько не пострадал. По-прежнему в человеческом облике Джордж остался за столом один, а Пит уполз куда-то еще, вероятно, к компании товарищей тоже принявших вид Блобелей. «Может, нам основать на какой-нибудь из дальних лун свое новое общество? Ни Блобельское, ни Тиранское?» Пришло в голову Джорджу. «Ладно, вернусь-ка я к Вивианне. Что мне еще остается? Мне с ней еще повезло. Не найди я ее, так и остался бы никому не нужным отставным солдатом день и ночь глушащим пиво здесь, в штаб-квартире, ВЧВ, без будущего, без надежд, без настоящей жизни. К этому времени он придумал новый способ кое-что заработать, открыл на дому торговлю по почте и поместил в Saturday Evening Post вот такое рекламное объявление. «Волшебные магнитные камни из иной звездной системы. Согласно множеству отзывов, притягивают удачу». Действительно, камни добывались в системе Проксимы, а продавались на Титане. Завести коммерческие связи с титанскими блобелями при помощи Вивианы не составило никакого труда. Однако тиране приобретать счастливые камешки по доллару 50 за штуку пока что не торопились. — И тут неудача. Похоже, конченый я человек, — решил Джордж. К счастью, следующий ребенок, родившийся зимой 2039-го, оказался гибридом, способным сохранять человеческий облик по 12 часов из каждых 24 И Джордж наконец-то обзавелся потомком, пусть хоть и наполовину, но все же собственного вида. Не успел он отпраздновать рождение Морриса, как на порог к Мюнстерам заявилась целая делегация соседей по кондоминиуму, дек 604. Вот у нас тут петиция. Смущенно переминаясь с ноги на ногу, объявил глава делегации. Просим вас, с с Мюнстер, покинуть дек 604. С чего бы вдруг? поразился Джордж. Прежде на нас ни разу никто не жаловался. Причина в том, что теперь у вас завелся гибридный малыш, который наверняка захочет играть с другими детьми, а подобные игры, на наш взгляд, вредны для. Джордж, не дослушав, с размаху захлопнул дверь. Но это мало чем помогло. Общая неприязнь давила на нервы. Чувствовалось со всех сторон. «Вот, значит, как, — в ожесточении думал он. И это за них я, стал быть, воевал. Ради такой-то благодарности?» Около часа спустя Джордж снова сидел в штаб-квартире ВЧВ, пил пиво и разговаривал с приятелем. Шерманом Даунсом, тоже женатым на Блобельше. «Бестолку все это, Шерман. Не нужны мы здесь никому. Подадимся, наверное, в эмиграцию. Может, на Титане, на родине Вив. Обосноваться попробуем». «Ну и ну, Джордж», — запротестовал Шерман. «Быстро ты сдаться готов. Просто слушать противно. Тем более твои электромагнитные пояса для похудения вроде бы неплохо пошли». Да, так оно и было. Пару месяцев тому назад Джордж запустил новое производство и выбросил на рынок первую партию сложных электронных аппаратов, помогающих избавиться от лишнего веса. Сконструированный при помощи Вивианны пояс основывался на том же принципе, что и какое-то блобельское устройство, крайне популярное на Титане, однако тиранам совершенно не знакомы. С поясами дела действительно пошли на лад, Джордж еле справлялся с лавиной заказов, но... «Ужасная штука со мной на днях приключилась Шерман», — по секрету признался он. «Пришел я в аптеку принять заказ на крупную партию поясов для похудения и так разволновался, что...» Осекшись, он сокрушенно махнул рукой. «Думаю, сам догадаешься». Разволновался и обернулся блобелем. На глазах у сотни покупателей, а потенциальный клиент, увидев это, тут же отменил заказ. Словом, произошло то самое, чего боимся мы все. Видел бы ты, как общее отношение ко мне изменилось. «Так найми человека продажами заниматься», — посоветовал Шерман. «Подыщи чистокровного тиранина и...» «Я сам чистокровный тиранин», — сквозь зубы процедил Джордж. «А ты не смей об этом забывать, ясно?» «Да я только хотел сказать...» «Знаю я, что ты хотел сказать!» взорвался Джордж и с разворота врезал Шерману по зубам. К счастью, цели удар не достиг, в оба обернулись блобелями и принялись неуклюже, волнами, точно пара огромных слизней, наскакивать друг на друга. Наконец, товарищам-ветеранам удалось растащить их. «Я такой же тиранин, как и всякий другой!» Мысленно на блобельский лад буркнул Джордж Шерману. «Кто засемневается, живо морду набью!» Сам добраться домой в виде блобеля он не мог. Пришлось звонить Вивиане, чтобы приехала, увезла. «Еще одно унижение!» «К черту такую жизнь!» — решил Джордж. «Окончить с собой и конец всем напастям!» Да, но как это лучше сделать, наверное, в виде блобеля, блобели нечувствительных боли и легко растворяются в полудюжине разных жидкостей. Подойдет даже плавательный бассейн в рекреации Дек 604 Там воду хлорируют так, что и людям не слишком уютно. Однажды посреди ночи Вивианна в человеческом облике застала его у бассейна, неуверенно балансирующим на бортике. Прошу тебя, Джордж! «Сходи еще раз к доктору Джонсу!» «Не пойду», — глухо пробасил он, превратив часть тела в подобие речевого аппарата. «Ни к чему это все, Вив. Не хочу я жить дальше». «Пускай пояса идут на ура, идея-то скорее Вив, чем его. Даже тут он второй позади, с каждым днем отстает от нее все сильнее и сильнее». «Но ведь ты столько мог бы предложить детям», — напомнила Вив. «Да, это точно». «Навещу-ка я, пожалуй, военное ведомство ООН», — решил Джордж. «Поговорю там, проверю, не придумали ли ученые медики, как меня стабилизировать». «Но если ты стабилизируешься в виде тиранина, что же станет со мной?» — негромко спросила Вивиана. «Как что?» «Мы сможем проводить вместе целых 18 часов в сутки. Все время, пока ты в человеческом виде». «Но ведь ты не захочешь остаться со мной, Джордж. Ты ведь с тиранкой тогда познакомиться сможешь». «Действительно, так по отношению к ней выйдет нечестно», — подумал Джордж и выбросил мысли о стабилизации из головы. Весной 2041-го у них родился третий ребенок, еще одна девочка, подобно Морису оказавшаяся гибридом, блобелем по ночам и тиранкой в дневное время. К тому времени Джордж отыскал решение, если не для всех, то для значительной части личных проблем. Завел интрижку на стороне. Для встреч они с Ниной выбрали отель «Элизиум», обветшавшее деревянное здание в самом сердце Лос-Анджелеса. Глотнув «Титчерс», Джордж уселся рядом с ней на скрипучий, изрядно потёртый гостиничный диван. «Знаешь, Нина», — заговорил он, перебирая пуговицы её блузки, «с тобой мне снова хочется жить. Я снова чувствую, что живу не напрасно». «А я глубоко уважаю тебя», — откликнулась Нина Глаубман, помогая ему расстегнуть блузку. «Несмотря на то, что ты э, был врагом моего народа». «Бог ты мой», — возразил Джордж. «К чему ворошить прошлое? О прошлом нам с тобой надо забыть навсегда, и как можно скорее». «И смотреть только вперед, только в будущее», — мысленно прибавил он. Торговля поясами для похудения шла так бойко, что к этому времени Джордж нанял на полный рабочий день 15 тиран и приобрел в собственность небольшую, но оборудованную по последнему слову техники, фабрику у окраины Сан-Фернандо. Будь налоги он поскромнее, разумнее, уже богачом бы стал. Размышляя над этим, Джордж задался вопросом, а как обстоит дело с налогами в краях Блобили, к примеру, на ИО? Пожалуй, надо бы разузнать. Однажды вечером в штаб-квартире ВЧВ он решил обсудить сей предмет с Райнхольтом, мужем Нины, который об их отношениях ясное дело извещен не был. Райнхольд не без труда начал Джордж, отхлебнув пиво. «У меня серьезные планы. Весь этот социализм, заведенный он, манера стричь всех от мала до велика под одну гребенку не для меня это. Тесно мне здесь. Волшебный магнитный пояс мюнстера тиранской цивилизации, как бы это сказать, не по карману. Понимаешь, о чем я?» «Однако ты, Джордж Тиранин», — холодно заметил Райнхольд и, эмигрировав вместе с фабрикой на территории Блобелей, «Предашь собственную?» — послушай, — перебил его Джордж. «Одна из моих дочерей — чистокровная Блобельша. Еще двое детей. Блобели наполовину, ну а четвертый пока на подходе. Сам видишь, эмоциональные связи с народом, живущим на Титане, и у меня крепче некуда». «Шкурник ты и предатель!» — отчеканил Райнхольд и въехал Джорджу по зубам. И мало этого, — продолжал он, вонзая кулак в живот Джорджа, — путаешься с моей женой, раздавлю я тебя как клопа, только в воздухе чище станет. В отчаянии Джордж обернулся блобелем, видя, что кулаки, погружаясь по локоть в студенистое влажное тело противника, не наносят ему никакого вреда. Райнхольд тоже сделался блобелем, впился в Джорджа, пытаясь поглотить и растворить его ядро. К счастью, товарищи ветераны успели растащить их, прежде чем дело дошло до непоправимого. Тем же вечером, все еще дрожа после пережитого, Джордж вернулся домой в восьмикомнатные апартаменты на лучшей из галерей огромного новенького кондоминиума CGF 900 вошел в гостиную и подсел к Вивиане. На благополучный исход, надеяться, было глупо, ясное дело, Райнхальд расскажет Вив обо всем. Вопрос только «когда». Брак, он, насколько Джордж понимал, пришел конец. Возможно, сегодняшний вечер — последний совместный вечер в их жизни. Вив, — с жаром заговорил он, — осененный безумной идеей. «Верь, я люблю тебя. Ты, дети, и, естественно, торговля поясами — вот и вся моя жизнь. Давай эмигрируем сейчас же, нынче же ночью. Собирай ребятишек, летим на Титан». «Нет, не могу», — возразил Вив. «Я же знаю, как мой народ отнесется ко мне, к тебе, к детям. Нет, Джордж, лети сам, перевози фабрику на Ио, а я останусь здесь». В ее темных глазах заблестели слезы. «Проклятие!» — проворчал Джордж. «Да что же ты за жизнь? Ты на Терри, я на Ио. Такой брак все равно, что развод. А с кем же останутся дети?» Вероятнее всего, детей передадут Вив, но ведь у него в юрисконсультах один из лучших правоведов на Терре. Что если поручить светилу юриспруденции и разрешение домашних семейных проблем? На следующее утро Вивианна, узнав о Нине, тоже наняла адвоката. «Слушайте», — заговорил Джордж, как только Генри Ромарау, именитый правовед, нанятый им в юрисконсульты, снял трубку, «Добейтесь до меня опеки над четвертым ребенком. Он должен родиться тиранином. В отношении гибридов пойдем на компромисс. Я заберу Мориса, а она пусть забирает Кэти. И Естественно, этот комок студня, нашу первую, так сказать, дочь, сдается мне, она все равно не моя». Звучно хлопнув трубкой о рычаги, он обвел вопросительным взглядом совет директоров компании. «Итак, что у нас с анализом налогового законодательства Ио?» «Прошла еще пара недель. Идея переезда на Ио день ото дня казалась все более и более оправданной с точки зрения прибыли и расходов». «Давайте, присматривайте землю на Ио», — велел Джордж разъездному поверенному Тому Хендриксу. «Да постарайтесь купить подешевле. Себя нужно показать с самого начала». Мисс Нолан, — обратился он к секретарше, — ко мне до дальнейших распоряжений никого не пускать. Чувствую, приступ вот-вот накроет. Эх, нервы-нервы, переезд Тера на Ио — дело не шуточное, а тут еще личные неурядицы. «Будет сделано, мистер Мюнстер», — заверила его мисс Нолан, выпроваживая Тома Хендрикса из кабинета. «Никто вас не потревожит». Мисс Нолан Джордж доверял безоговорочно, пока он в виде Блобеля в кабинет мимо нее не прошмыгнет даже мышь. А в последнее время неурочные превращения застигали его врасплох все чаще и чаще. Сказывалось нервное напряжение. Ближе к вечеру, снова сделавшись с человеком, Джордж узнал от мисс Нолан, что ему звонил доктор Джонс. «Будь я проклят!» — проворчал он, вспомнив события шестилетней давности. — Я-то думал он уже сколько лет, как списан в утиль. Мисс Нолан, свяжитесь с доктором Джонсом и соедините его со мной. Так и быть, поговорю с ним минутку. — Надо же память о прошлом, о Сан-Франциско. Вскоре мисс Нолан соединила с ним доктора Джонса. — А, доктор, — заговорил Джордж, вольготно развалившись в кресле и ткнув пальцем орхидею в настольной вазе. «Рад слышать, рад слышать! Сколько лет, сколько зим!» «Вижу, вы, мистер Мюнстер, обзавелись секретаршей», — заметил гомеостатический психоаналитик на том конце линии. «Да», — подтвердил Джордж, — «я ведь теперь, можно сказать, промышленный магнат. Произвожу и продаю пояса для похудения, таких штуковин вроде кошачьих ошейников против блох. Ну, с чем могу вам помочь?» Насколько мне известно, у вас четверо детей. На самом деле трое. Четвертый пока на подходе. Знаете, доктор, вот этот четвертый для меня очень, очень важен. Согласно законам Менделя, он должен родиться чистокровным тиранином. И я сделаю все, что смогу, лишь бы добиться опеки над ним. Февиана, возможно, вы ее помните, вернулась на Титан, к сородичам. И правильно сделала, там ей самое место. А я держу на жаловании... Нескольких лучших медиков. Жду не дождусь, когда же меня наконец-то стабилизируют. Надоели, знаете ли, эти ежесуточные превращения. Без того дел куча. Судя по тону, вы мистер Мюнстер, человек важный, занятой, заметил доктор Джонс. Высоко поднялись со дня нашей последней встречи. Давайте к делу», — в нетерпении проворачал Джордж. «Зачем звонили?» «Я... полагаю, я мог бы помирить вас с Вивианной, восстановить ваш брак». Еще чего?» — с презрением хмыкнул Джордж. «С этой бабой? Нет ж, не нужно». «Всё, доктор, пора кончать разговор. Мюнстер инкорпорейтед на пороге серьезных перемен, и нам нужно срочно проработать ряд важных стратегических...» Все дело в другой женщине, мистер Мюнстер», — осведомился доктор Джонс. «В другой блобельше, если уж на то пошло», — ответил Джордж и повесил трубку. «Два блобеля лучше, чем ни одного», — рассеянно подумал он. «Ну а теперь за дело». Стоило ему нажать кнопку на столешнице, в кабинет заглянула мисс Нолан. «Мисс Нолан, свяжите меня с Хэнком Ромарау», — распорядился Джордж. «Мне нужно выяснить». «Мистер Ромарау ждет на другой линии», — сообщила мисс Нолан. «Говорит, дело срочное». «Привет, Хэнк», — сказал Джордж, переключившись на вторую линию. «Что стряслось?» «Я только что обнаружил один нюанс», — заговорил его старший юрисконсульт. «Чтобы владеть фабрикой на Ио, вам требуется гражданство Титана». «Ну, это мы наверняка утрясем», — откликнулся Джордж. «Но чтобы стать гражданином Титана», — Ромараус слегка запнулся. Ладно, Джордж, объясняю, как можно проще. Чтобы стать гражданином титана, нужно быть блобелем. Проклятие! так я и есть блобель. Напомнил ему Джордж. По крайней мере, часть жизни. Это разве не подойдет? Нет, в том-то и проблема, пояснил Раморау. Зная о вашем недуге, я навел справки и выяснил, блобелем надлежит быть постоянно. Круглые сутки. Хм, промычал Джордж. «Вот это скверно!» Но «Ничего, справимся. Слушай, Хэнк, у меня сейчас встреча с лечащим врачом Эдди Фулбрайтом. Перезвоню тебе после, окей?» Повесив трубку, он помрачнел, задумчиво потер подбородок. «Ладно», — решил он. «Надо так надо. Факты всего-навсего факты, и на поводу у них мы не пойдем». Придвинув к себе телефон, он набрал номер личного доктора Эдди Фулбрайта. Латиновая монета, достоинством 20 долларов скатившись по желобку, замкнула контакт. Приведенный в действие доктор Джонс встрепенулся, поднял взгляд и увидел перед собой острогрудую сногсшибательной красоты молодую женщину, в которой, сверившись с встроенными блоками памяти, узнал миссис Джордж Мюнстер в девичестве Вивианну Ара Смит. «Добрый день, Вивиана, радушно приветствовал ее доктор Джонс, поднявшись и предложив посетительнице кресло. «Но что привело вас ко мне?» «Насколько мне известно, вы переехали на Титан!» Вивиана, всхлипнув, поднесла к огромным карим глазам платок. «Доктор, вся моя жизнь рушится на глазах. Муж завел отношения с другой женщиной. Все, что я знаю... Ее зовут Ниной». И в штаб-квартире ВЧВ только о них двоих и судачат. Тиранка, наверное, мы оба подали на развод, насмерть бьемся в суде из-за детей, а еще и я в положении четвертого жду, закончила она, скромно одернув пальто. Да-да, знаю, откликнулся доктор Джонс. Если закон Менделя верен, на сей раз у вас должен родиться чистокровный тиранин, хотя, кажется, законы Менделя применимы только для выводков. Миссис Мюнстер в унынии поникла головой. «На Титане», — жалобно заговорила она. «Я беседовала и с юристами, и с медиками, с гинекологами, особенно с консультантами по вопросам брака. За месяц каких только советов не наслушалась. Теперь я снова на Терри, но никак не могу найти Джорджа. Джордж исчез без следа». «Увы, Вивианна, тут я вам помочь ничем не могу», — ответил доктор Джонс. На днях я имел с вашим мужем недолгую беседу, однако в подробности он не вдавался и, очевидно, стал настолько крупным дельцом, что к нему так запросто больше не подступиться. — И Ведь подумать только, — всхлипнула Вивианна. — Всего этого он достиг благодаря идее, поданной мной. — Блобельской идеи. — Ирония судьбы, — вздохнул доктор Джонс. — Что ж, Вивианна, если вам хочется удержать мужа, сохранить брак... — Да, доктор. «Я на все пойду только бы удержать его. Говоря откровенно на Титании, я прошла курс лечения новейшего, крайне дорогостоящего, и... и... все потому, что люблю Джорджа, сильнее собственного народа, сильнее родной планеты». «Вот как?» — слегка опешив, откликнулся доктор Джонс. «Благодаря последним достижениям медицинской науки, разработкам лучших медиков в Солнечной системе, мне удалось стабилизироваться», — объяснила Вивиана. «Теперь я, доктор, остаюсь в человеческом виде не восемнадцать, а все двадцать четыре часа, поступившись природным обликом ради сохранения брака с Джорджем». «Величайшая из жертв, изрядно растроганный», — выдохнул доктор Джонс. «Теперь, доктор, мне бы только отыскать его и...» На Ио все было готово к торжественному началу строительства. Не без труда выползший вперед Джордж Мюнстер обвил выпущенный псевдоподий черенок церемониальной лопаты и кое-как ухитрился подцепить на штык символическую горстку земли. — Сегодня великий день! — гулко пробасил он при помощи некоего подобия речевого аппарата, вылепленного из части скользкого студенистого одноклеточного тела. — Верно, Джордж! — согласился Хан Краморау, стоявший неподалеку, скипая официальных документов в руках. Представитель властей Ио, такой же громадный, полупрозрачный ком органического вещества, как и Джордж, подполз к нему и торжественно принял документ. — Немедленно передам правительству, мистер Ромарау, — прогремел он. — Уверен, с бумагами все в порядке. — Ручаюсь, — заверил чиновника Ромарау. — Мистер Мюнстер... Не возвращается в человеческий облик ни на минуту. Благодаря новейшим методикам, разработанным лучшими представителями медицинской науки, его непроизвольное преображение удалось стабилизировать в данной фазе, в фазе одноклеточного существа. У Мюнстера все без обмана. Этот исторический момент, подумал громадный ком студня, одноклеточная ипостась Джорджа Мюнстера. Мысленно обращаясь к толпе местных блобелей, собравшихся на церемонию, означает новую, лучшую жизнь для тех, кто получит работу, процветание всей округи, и не забудьте о гордости за всенародное достижение, запуск производства местного, насколько мне известно, изобретения волшебного магнитного пояса Мюнстера. Толпа блобелей разразилась мысленными овациями. «Этим днем я буду гордиться до конца жизни», — сообщил им Джордж Мюнстер и неторопливо шаг за шажком пополз к ожидавшей его машине с шофером, чтобы вернуться в Ио-Сити, снятый для постоянного жительства номер отеля. Однажды этот отель тоже перейдет в его собственность. Прибыль от поясов Джордж уже начал вкладывать в местную недвижимость. Оно и патриотично, и, по словам жителей Ио, других блобелей, выгодно. «Здесь, в этот день, я наконец-то достиг настоящего успеха», мысленно пояснил Джордж Мюнстер всем, оказавшимся в пределах досягаемости излучения мозга. Провожаемый иступленными восторженными криками, он вполз на трап и скрылся в кабине автомобиля титанской марки.